Глава третья. Москва, квартира Костенко. Придя вечером домой, Николай Иванович позвал дочь и пересказал ей ответ Самедова. Ну, сволочи, а что же они мне сказали, что за недостойное поведение меня выперли? Кто сказал? Витька с Машкой, сволочи, ну я ему строю. Тихо! Остановил ее отец. Что за Витька, что за Машка? И Витька Макаров и Машка Шадрина. Кто у них родители? — Ну, у Витька отец замминистра в Миди, а Машкины родители тоже дипломаты, вроде за границей работают, она с бабушкой живет. — Они вместе или случайно так вышло, что вдвоем к тебе пришли? — Да все знают, что они сладкая парочка, — фыркнула Светка. — Все знают? Значит, и Самедов тоже? — Ну, может, и да, — отец задумчиво кивнул, а потом сказал. — Не смей с ней ссориться, это не они придумали. «Я практически уверен, что все это провокация Самеда. Он специально велел им это передать тебе, чтобы ты поссорилась с детьми очень серьезных людей. Это хорошо рассчитанная провокация. В расчете на то, что ты попадешься в эту ловушку, скорбишь их, они пожалуются своим влиятельным родителям, и тогда тебе точно о возвращении в прожектор нечего будет и мечтать. Наш враг Самедов, вот с ним и будем разбираться. Так что не будь дурехой. Замминистра, меня не ссорь». «Не радуй таким образом Самедова. Такого рода люди — это не мой уровень, поняла?» «Поняла», — кивнула пораженная дочь. Светка еще долго сидела и пыталась понять, что происходит. Если папа прав, то Самедлив такая вот расчетливая сволочь, значит? Не ленивая тупая рохля, каким она себе его представляла? Во дела. Ничегошеньки она еще во всех этих интригах не понимает. Значит, нужно учиться. Станция угольная. Чем ближе была встреча с сыном и его женой, тем больше Оксана нервничала. Дорога ее очень утомила, еще и разница во времени большая. Оксана дала телеграмму сына из Хабаровска, когда взяла билеты. Остается только надеяться, что он ее получил. С собой у нее была только одна дорожная сумка. Если сын ее не встретит, надо будет как-то пробираться во Владивосток самостоятельно. Выйдя из вагона, она сразу увидела сына среди встречающих. Он бросился к ней и помог сойти на перрон. Они сделали несколько шагов в сторону и остановились перед девушкой. Она знала только имя жены сына. Как она выглядит, уже и забыла напрочь после стольких лет. Но не зря же она тут стоит, а на нее смотрит. Значит, это она и есть. Дели не так и много рассказала в паланге о ней. «Здравствуй, Лена». Натянуто улыбнулась Оксана, всматриваясь в ее лицо и пытаясь понять, какой прием ее ждет. — Здравствуйте, Оксана Евгеньевна, — дружелюбно ответила невестка, и Оксана отпустила. — Ну, вроде простила, — подумала она. — Надо думать. Столько лет прошло. Когда пять лет назад Рафик представил Лену матери как свою подругу, Оксана расспросила его о ее родственниках, очень резко высказалась о ее семье и была категорически против женитьбы сына на ней. Она была уверена, что Рафик к ней прислушался, а он все равно женился, просто втихаря, дурачок. Они вышли с вокзала, и сын повел мать к москвичу и гордо открыл перед ней заднюю дверцу. Пока он укладывал Оксане на сумку в багажник, его ленка важно уселась на пассажирское место впереди. «Тоже мне фифа», — едко подумала Оксана. Москва. А Ромас проводил Ксюшу до дома. Жила она в старом дореволюционном доме на Садовом кольце. Прощаясь, она позволила ему только невинный поцелуй в щечку и поспешно скрылась в подъезде. «Какая девушка!» — думал Ромас. «И прилично воспитанная, и культурная, красавица какая!» Ромас год назад овдавил. Даже детей жена, умирая, не оставила. Первое время думал, что вообще никогда внимания больше на другую женщину не обратит. Но вот увидел Ксюшу, и сердце оттаяло. Владивосток, квартира Якубовых. «Оксана, проходи, чувствуй себя как дома», — улыбалась мать Лена Раиса. «Я так рада, что у тебя получилось наконец приехать». «Здравствуй, Рай», — сделала приветливое лицо Оксана. «Что мать у Ленки ни кожи, ни рожа, подумала она, что сама Ленка моль бледная. И чего Рафик в ней нашел? «Здравствуйте». Вышел в прихожую, сильно прихрамывая мальчик лет четырнадцати. Одна рука и нога у него плохо слушались. — Митя, — увидела Оксана, брата Лена, — как ты вырос. — А это у нас кто? — увидела она малышку, прячущуюся за парнишкой. — Не бойся меня, я твоя бабушка, — ласково проговорила она. Но малышка отказалась знакомиться и еще больше вцепилась сзади в ноги Мити. Ну, давайте все умывайтесь и за стол, — пригласила всех Раиса. Москва. Квартира сосогурская Отец, я с такой девушкой познакомился. Сел рядом с сосором Когда успел? Они на рынок приходили с подругой. Я тебе рассказывал. И дядя Кото привел. Помнишь? У одной близнецы родились, а вторая смешливая такая, симпатичная. Вернее, они обе симпатичные. Короче, я вторую то, что веселая, в ресторан сегодня пригласил. А она, представляешь, художница. О, художница. Улыбаясь, взглянул на взъерошенного сына сосо. Это интересно. Художница не художница, да хоть уборщица. Главное, что сын с момента смерти жены впервые о другой девушке заговорил. Восемь лет после женить барамаза Дались сосо нелегко. Девочка была воспитана, из хорошей семьи из Белиси, но детей у них с сыном все никак не было, а потом выяснилось, что она сама тяжело больна. Сосо смотрел, как сын словно умирает вместе с ней, и сердце его кровью обливалось. Только недавно сын впервые улыбнулся после похорон, хотя времени прошло почти год. Отец боялся, что такими темпами Ромаса другой девушки задумается лет через пять не раньше. А тут такая радость. — Расскажи мне еще о ней и ее подруге, — попросил он сына. Владивосток, квартира Якубовых После небольшого застолья Лена пошла укладывать дочку. Мити тоже отправили спать, ему завтра в школу. Рая занялась спальными местами, а Оксана с Рафиком остались за столом. «Ну, как тебе здесь живется, сынок?» — спросила она. «Нормально», — пожал плечами сын. «Так и ходишь в прапорщиках?» «Да, а что? Тепло, сухо, и мухи не кусают». «Надо было тебе в институт идти», — с сожалением проговорила Оксана. Материнское сердце никак не хотело мириться с такой долей для сына. Она хотела видеть его при дипломе, при должности. Руслан вот поступил на заочное. «Молодец», — кивнул сын. «Угли двойняшки родились», — помолчав, проговорила Оксана, не зная, что еще сказать. «Да, тетя Диля говорила, мы Лики посылку выслали с подарками». Лика, улыбаясь, повторила Оксана, — «ее уже давно никто так не называет». «Все готово, можете ложиться», — заглянула к ним Раиса. Оксана сделала вид, что смертельно устала и поспешила лечь в постель. Она действительно очень устала, и большая разница во времени сказалась, но до слез ее потрясло совсем другое, то, что совсем нет общих тем с сыном, даже поговорить не о чем. И зачем ему надо жить так далеко от семьи? С обидой думала она, засыпая. Что здесь хорошего? Ну, только что квартира трехкомнатная и москвич. А теща это со своим инвалидом, полиэмиэлитным. Муж бросил, когда сын инвалидом стал, так тут же сели Рафика на шею. И ножки свесили. Вернулся домой не то чтобы поздно, но в доме уже было тихо. Загид с Маратом смотрели телевизор в большой комнате. Галия в спальне прилегла, пока дети спят. «Сегодня Руслан звонил, представляешь?» Вышла она сразу ко мне. «Это брат наш с Маратом средний», — поспешила она пояснить, увидев мой недоуменный взгляд. — Так, хорошо. Не удивляйся ты так. Я его даже на свадьбе не видел. Откуда же мне сразу про него подумать? Прошел я на кухне, и жена за мной. И что сказал? — Поздравил с рождением мальчишек. Радостно сообщила она. — Ну, хорошо, лед тронулся. Глядишь, скоро начнем с семьями дружить. — Ага, — мечтательно ответила жена и поставила передо мной тарелку с ужином. — Придется есть, а то обидится. После ужина взял пса и пошел на улицу. Мартин просил его с собой брать на прогулки, зашли и за ним. «Ну что, твой Хуберт?» — успокоился, — поинтересовался я. «Вроде отстал», — ответил Мартин, забирая у меня поводок. Во всяком случае, собрание отменили пока что». «А с Альфреда поговорили по поводу его неожиданного поведения?» «Да, он сказал в следующий раз сразу глаз им убить, если захочет меня из квартиры выставить». «Это он, видимо, позабыл, каким видом спорта ты занимаешься», — рассмеялся я. «Ты ему напомни, что ты на тренировке по самбо вообще-то ходишь. Предложил лучше через бедро его бросить». Вернувшись домой, прикинул план работы на завтра. Лекция на заводе «Красный богатырь». И у меня уже готова статья про Бухару. Осталось только добавить фактической информации. Надо где-то найти конкретные цифры, сколько детей было принято. «Это, скорее всего, надо в библиотеке спросить. Они свои фонды знают, подскажут, где посмотреть. Как же интернета не хватает? Когда умеешь искать несколько минут, и вот они все необходимые цифры». Владивосток. Квартира Якубовых. Оксана проснулась от суеты в доме. Она вышла из комнаты, которую ей предоставили на ночь, и спросила спросони, что случилось. «Ничего не случилось», — улыбнулась ей Раиса, подтирая полы на кухне. Лерочка не выспалась и теперь не хочет идти в ясли. А Митя уронил на себя чашку с чаем. Сейчас Рафик ему помогает в ванной. — Что он ему помогает? — не поняла Оксана. — Помыться, — ответила Лена. — Чай же сладкий. Тут вышел Рафик из ванны и вывел Митю в полотенце на бедрах. — Осторожней, не поскользнись! — придерживал он его. — Мама, что мне надеть? — спросил Митя. — Сейчас, сейчас, я рубашку доглаживаю, — ответила ему сестра. «Все нормально. Сейчас приодеемся быстренько. Даже в школу не опоздаешь», — успокаивал парни Рафик. Оксана в полной прострации наблюдала за всем этим. «Это вот так живет ее мальчик. Одевает и моет инвалида». Оксана хотела зайти на кухню, чтобы не мешать хозяевам, но там еще пол не высох, Рае пришлось смывать сладкий чай с него. Она вернулась в комнату, в которой спала и растерянно села на кровати». Вчера она даже не осмотрелась, так устала. А ведь это комната мальчишки, догадалась Оксана по школьным учебникам на полке. Десятый класс? Она думала, он младше. Тут в комнату вошел Рафик. Ну, чего ты тут сидишь? Улыбайся, спросил он. На кухне пол еще не высох, объяснила ему мать. А сколько лет Мите? Семнадцать, ответил Рафик и сел за письменный стол Мити. Десятый класс уже. Надо же. А я подумала по внешнему виду, что ему лет четырнадцать. «Сынок, ну вот зачем тебе все это?» Пересела она ближе к Рафику и зашептала. «Ну, посмотри на него. Он же абсолютно беспомощен. Он никогда не женится. Он всю жизнь будет на твоей шее. Так и будешь ему задницу подтирать». «Мам!» — с угрозой в голосе прервал ее Рафик. «Ты забыла, чем это в прошлый раз закончилось?» «Ну что, мам?» — заявилась Оксана и зашептала громче. «Что я не так говорю?» Что ему нянька до конца жизни будет нужна? Что у него семьи не будет, и тебе придется всю жизнь с ним нячиться? Ты можешь мне объяснить, зачем тебе все это надо было? Что ж вы никто, мам, ты не слушаете?» «У меня умный мальчик». Вдруг появилась в дверях бледная Раиса с дрожащими губами. «Он в школе на золотую медаль идет. И семья у него уже есть!» Она сорвалась на крик. «Вон, из моего дома!» Оксана растерянно посмотрела на сына. Тут прибежала Лена. — Раиса Леонтьевна, — вскочил Рафик, — мама не хотела. — Я все слышала, — сквозь слезы прокричала Раиса. — Уходи по-хорошему. Обратилась она к Оксане. Растерянная Лена бросилась к матери и принялась успокаивать ее, с укором поглядывая на свекровь и мужа. Пришла Лерочка и тоже начала плакать. Приковлял Митя с вопросами, что случилось. Рафик схватился за голову и выскочил из комнаты. «Это же дурдом какой-то!» — в сердцах подумала Оксана. «Давай, мам, я тебя в гостиницу отвезу». Вернулся Раф. Оксана молча стала собирать вещи. «Хорошо. Сейчас она не будет выяснять при них отношения с сыном». Но в машине она дала волю своим чувствам. Раф ничего не отвечал на ее вопросы, зачем он себя вогнал в эту кабалу с нахлебниками, просто молча вез ее в гостиницу. Но перед тем, как выйти из машины, повернулся к ней и сказал... — Мам, я так надеялся, что ты поумнела, а ты какая дура, прости меня, была такая и осталась. — Это я дура? — возмутилась Оксана. — Твою мать из твоего дома выгоняет, а ты как тварь бессловесная. — Это их дом, мам. — Это я у них живу, а не они у меня, и мне у них нравятся. Настоящие, цельные люди, горе с переживает переживают с чувством собственного достоинства. Никого ни в чем не винят, помогают друг другу, чем могут. Странно, конечно, что Раиса мне стала ближе родной матери, но это мать, только твоя вина. Сколько желчи, сколько яда по любому поводу. Москва, управление капитального строительства Министерства автомобильных дорог РСФСР. Николай Иванович был очень раздосадован случившимся в МГУ. Проделка Самедова задела его заживое. Всей душой желая отомстить ему, он тем не менее прекрасно понимал, что есть люди, с которыми можно попадаться в случае чего, а есть такие, с кем лучше даже не думать об этом. И прежде чем ввязаться в противостояние с Самедовым, Николай Иванович хотел убедиться, что ему за это ничего не будет. Созвонившись со своим давним приятелем из министерского комитета КПСС, он договорился с ним о встрече сегодня вечером. В четверг между первой и второй парами меня вызвала к себе Гаврилина. Сразу поинтересовался, как дела у Мартина Нойлера. Эмма Эдуардовна мне радостно сообщила, что с Майером все уладило. Поговорил я с Хубертом. Он так и не смог привести мне ни одного серьезного аргумента, почему Мартин делает что-то не так, так что не будет никакого собрания. Поблагодарил ее за это. Не за что. Я же сама тебя отрядила за ним присматривать. Это тебе спасибо, что держишь руку на пульсе. Думал на этом все, но она велела присесть перед ней. И еще. «Я выдвинул твою кандидатуру», — заявила замдекана, — «на новую конференцию с участием иностранцев в ноябре, приуроченной к годовщине Великой Октябрьской революции. В прошлый раз ты так чудесно выступил. Настоящий фурор. Никто не ожидал такого от первокурсника. Постарайся в этот раз подготовиться не хуже». «Хорошо, поучаствуем», — улыбнулся я. «Мало вокруг меня иностранцев. КГБ и так нервничает, но опять же не моя инициатива. А тема какая?» Спросил ее, видя, что она как бы на этом собирается наши разговоры закончить. А, и верно, безработица в условиях общего кризиса капитализма. Сказав это, Эмма с тревогой посмотрела на меня. Я понимаю, что это совсем не сочетается с прежней темой, но, может быть, ты все же сможешь и по этому направлению сделать блестящий доклад. Будь на моем месте обычный студент, он бы, конечно, пришел в отчаяние от того, что каждый год доклады надо делать на разные темы. Но я же тертый жизни мужик и хитрый жук, и я сразу же сообразил о плюсах, что у меня появится, если написать доклад по этой теме. Во-первых, я его точно в статью для труда превращу, а если исхитрюсь, то и в две переделаю со связанной тематикой, а это новые кирпичики для лестницы, что я выстраиваю для вступления в Союз журналистов СССР. А может, потом, когда статьи отдельной книги опубликую, и в Союз писателей пролезу. А членам этих организаций дополнительная комната для работы по советским нормам полагается. Вполне может быть, на этой почве за счет этого престижного членства удастся выбить четырехкомнатную квартиру, да не в обычном доме, а в доме для советской элиты. Во-вторых, я тут же этот доклад для КГБ предложу. Мало ли он их тоже заинтересует, и тогда не надо будет новый доклад писать по их хотелкам». В-третьих, его также эту тему предложу для внедрения в практику общества знания. Лучше с ней ходить по коллективам, чем она опять какую-нибудь чухню сверху спустит про половое просвещение молодежи. Та молодежь, с которой я работал, сама кого хочешь по половому вопросу просветит. Так что замдекана, наверное, была удивлена, когда я радостно кивнул. Никаких проблем. Эмма Эдуардовна, я комсомолец, надо, значит, сделаем. В столовой Альфреда гордо появился с новой девушкой Кариной. высокой, темненькой, фигуристой, пышнотелая. Парни переглядывались с Альфредой между собой многозначительно, а Карина все расспрашивала его об Италии. Подключился тоже к их разговору. Обсуждали социальную защищенность женщин в Италии. Карину интересовал декретный отпуск. Пришлось объяснять, что итальянкам не нужен декрет, так как они не работают, а находятся на иждивении мужа. Про особенности развода по-итальянски я рассказывать ей не стал, потому что сразу заподозрил, что Альфредо не просто так воспылал желанием жениться у нас. Боится, что итальянские девчонки при разводе разденут Москва, Институт археологии Иван пытался сосредоточиться на работе, но из рук все валилось. Уход Ксюши сильно выбил его из колеи. Несколько вечерних дежурств у ее дома ни к чему не привели. То ли она через черный ход домой проникала, то ли дома вообще не жила. А завтра уже уезжать в командировку. Вообще-то надо было позавчера. Но оказалось, что болгары перепутали даты и взяли авиабилеты для советских археологов на три дня позже. Руководитель экспедиции, обнаружив это, когда ему их передали через посольство, долго ругался. Но Иван в результате получил шанс наладить отношения с Ксюшей перед отъездом. И даже воспринял это как какой-то знак свыше, хотя в Бога и не верил. «Алдонин, пошли покурим». Заглянул к ним в отдел приятель Ивана Володя Хомич, тоже увлеченный ученый, не один десяток экспедиций прошедший, и несколько из них вместе с Иваном. «Как дела?» — спросил он, как только они покинули кабинет и пошли в сторону лестницы. «Нормально», — неохотно ответил Иван. «А с Ксюшей у вас все хорошо?» «А что?» — сразу заинтересовался он неожиданному вопросу. «Вы еще вместе?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ты мне ответь сначала. Вы вместе». Она ушла от меня из-за этой командировки. «Понятно. Что?» «Неприятно это говорить, но видел я вчера с каким-то грузином на Садовом. Быстро она определилась. Сочувствую». «Ты уверен?» «Ну что же, я совсем уже. Как тебя видел, навстречу друг другу прошли. Она меня не заметила, так оживленно болтала с мужиком. А я ее отлично разглядел». «Спасибо, что сказал. Протянул руку Володе. Ты настоящий друг. Иван пошел к себе. Может, хомич все же ошибся. Как Ксюша могла так быстро уже с кем-то познакомиться? На нее это не похоже. Хотя... Кого я обманываю? Она же на Садовом живет. Это точно она была».